Аксель взял жену под руку, и они вместе, спотыкаясь, побрели в ночь. На этот раз повсюду гремело множество факелов, некоторые из них светили с укреплений, и видеть дорогу стало намного проще. Везде сновали люди, лаяли собаки и плакали дети. Потом вокруг образовался некий порядок, и Аксель с Беатрис обнаружили, что влились в толпу, спешившую в одном направлении.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 Тот совершенно спокойно стоял слева от костра, ярко освещавшего его фигуру с одной стороны, с другой она скрывалась в тени. Освещённая половина его лица была чем-то забрызгана, и Аксель признал крошечные пятнышки крови, словно воин только что прошёлся под кровавой копелью. Длинные волосы по-прежнему перехваченные шнурком, растрепались и словно намокли. Одежда была залаяна по нагрязью, а может и кровью.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 Жители ходили туда-сюда, мужчины с инструментами, женщины с корытами для стирки, а за ними кучками следовало детвора. Собаки, пусть и многочисленные, выглядели смирно, лишь осел, удовлетворенно испражнявшийся на солнце прямо перед колодцем, напомнил Акселю, в каком диком месте он оказался накануне вечером, когда они с Беатрис проходили мимо местных жителей, Те даже кивали им в ответ и вяло приветствовали, но заговорить с ними никто не рискнул. Не успели супруги отойти далеко, как заметили впереди по улице две непохожие друг на друга фигуры: Айвара и воина, которые что-то обсуждали заговорщически, сблизив головы. С приближением Акселя и Биатрисы Айвор отступил и неловко улыбнулся. Мне не хотелось будить вас раньше времени, но хозяин из меня никудышний»,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 Мои гости еще не завтракали, вмешался Айвор. Простите, мастер Вистон, я провожу их к общинному дому, а потом, если будет на то ваше желание, мне бы хотелось продолжить наш разговор. Понизив голос, старейшина перешёл на саксонский, и Вистон ответил ему кивком. Повернувшись к Аксель и Зиоси Бетрисе, Айвар покачал головой и мрачно произнес. "Какие бы великие подвиги не совершил вчера этот храбрец, бедам нашим конца не видно".